И мне нужно срочно продезинфицировать внутренности да. да. Антонио, ты О. же пьешь текилу О, Что ты, Мария? А, когда я пью, я делаю это красиво, из рюмочки Занюхивая лимончиком, заедая солью С какой-нибудь девушкой А сейчас я заливаю очаг заражения Дай сюда Антонио, но ты же можешь заразиться птичьим а. гриппом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 Птичка моя, сходи к врачу, проверься. А я пойду и захороню бациллу птичьего гриппа. Думаю, лучше всего захоронить ее под одеялом. Чайков до 12. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.